Глава восьмая. Терри. Остров Медальон. «Полагаю, это конец». Майк тут же принимается осуждать и предсказывать наихудшие сценарии. Я притворяюсь, что не понимаю, о чем он говорит, и вопросительно смотрю на него. «Конец нашему проекту, да?» Он раздраженно выплевывает слова. «Патрик побежит жаловаться Веронике. Вероника остановит финансирование, и тогда нам крышка». Мне хочется встать на защиту Патрика, но вместо этого я начинаю защищать Веронику. Она сама примет решение. Вероника поддерживала нас с того момента, как узнала о проекте. И я не верю, что она так легко от нас откажется. Я щелкаю пальцами, чтобы изобразить эту легкость. Но даже сейчас я осознаю, что Вероника и правда остро реагирует на происходящее. И ее реакция может быть непредсказуемой. Дитрих поднимает голову от своих бумаг. У него обеспокоенный взгляд, но он пытается уравновесить пессимизм Майка. «Хочу напомнить, что Вероника спасла Пипа», — говорит он. «Так что она эмоционально привязана к проекту?» «А еще она эмоционально привязана к этому неудару Патрику», — возражает Майк. Он нарочно подчеркивает, как эгоистично поступил Патрик, но прямо этого не говорит. Как будто это и без него непонятно. Я не собираюсь соглашаться или спорить с ними. Я расплачусь, даже если просто произнесу имя Патрика. Это никому сейчас не нужно, ни мне, ни им. Я плакала перед Дитрихом всего пару раз за все годы, что мы работаем здесь. Но перед Майком только однажды... когда мы все думали, что Вероника умирает. Но сейчас очевидно, что требуются практические решения, а не истерика и слезы. Я быстро подсчитала, сколько мы еще сможем продолжать исследования, если Вероника перестанет поддерживать нас. И прогнозы неутешительные, максимум 3-4 месяца. Я напишу Веронике, решаю я. Буду честной и расскажу ей, как сильно мы нуждаемся в ее помощи. дитрих потирает бороду. «Спасибо, Терри», — наконец произносит он. «Думаю, что это единственный возможный выход». Майк кривит лицо. «Не забудь упомянуть Пипа». «Я соглашаюсь». «Я и так рассказываю о нем в каждом письме. Она была бы в ярости, если бы я этого не делала». полевой центр больше не кажется уютным сейчас еще совсем рано но мне нужно отправляться в колонию я надеваю снаряжение так быстро как только могу и иду на утренний обход день сегодня облачный идет небольшой снег я тащусь вверх по склону и как всегда останавливаюсь на вершине чтобы полюбоваться видом мягкое белое полотно снега гладкие скалы, отражающие свет, горная гряда на горизонте и озеро в форме полумесяца. А вдалеке, раскинувшись по всей долине, меня ждет суетливая и полная жизни колония пингвинов. Как много она значит для меня. Пингвины. Пингвины всегда на первом месте. Я набираю темп и быстро спускаюсь по склону в самую гущу колонии. Какое облегчение я испытываю, когда оказываюсь среди этих шумных, пахучих, невероятных птиц. Некоторые стряхивают снежинки со своих пухлых туловищ, другие прячутся в своих гнездах. Многим из них всего несколько недель от роду. Они такие смешные и трогательные, покрытые растрепанным серым пухом. По краям колонии туда-сюда снуют пингвины, ковыляют с расставленными крыльями или скользят по снегу на животах, отталкиваясь своими сильными ногами. Они оставляют темные следы на снегу, подобные складкам на белой простыне. Я с головой погружаюсь в работу. Может, людей на острове и останется всего трое. Но зато у меня есть целых пять тысяч пингвинов. Адели. Патрик уже, наверное, в сотнях милях отсюда, но он никак не выходит у меня из головы. Жалеет ли он о том, что сел на корабль? И что за муха его укусила? Ненавижу злиться. От этого ощущения, будто мой разум захватывает темная сила. Но я ничего не могу поделать с собой. На карту поставлено Нечто более важное, чем его уязвленное эго. И я не могу поверить, что он мог так поступить с нами. Я брожу по колонии помечаю еще нескольких пингвинов. И меня начинает охватывать сомнение и сожаление. Была ли я не права? Была ли я виновата? Возможно, нам с Патриком с самого начала не суждено было быть вместе. Мы влюбились друг в друга так скоро, при таких странных обстоятельствах здесь, на острове Медальон. У меня нет опыта в отношениях, и я никогда не была в них мастером. У меня есть всего несколько бывших. Самодовольный Стиви, который не потрудился сообщить о том, что он веган до тех пор, пока моя мама не положила перед ним свиную отбивную. Красавчик Сэм. который так и не смирился с тем, что я не ношу платья и высокомерный Дэмиан, который считал, что лучшее свидание – это когда я смотрю, как он играет в своей группе. Я всегда очень старалась в этих отношениях, но всегда в глубине души осознавала, что все должно быть совсем иначе. Когда я приехала на остров Медальон, я испытала такое облегчение – Наконец-то я могла забыть о мужчинах и сосредоточиться на пингвинах. А затем появился Патрик. Я испытала совершенно другую любовь. Такую, о которой пишут книги и сочиняют песни. Эта любовь сделала меня очень счастливой. Как бывает, когда любишь по-настоящему. готово поклясться, что он тоже был счастлив. У меня начинает щипать в глазах. Я огородила небольшой участок, пытаюсь подсчитать соотношение взрослых особей и птенцов. У меня есть кликер, но я снова и снова сбиваюсь со счета. Я обнуляю его и начинаю все сначала. Это бесполезно. Я недолго сворачиваю в сторону и направляюсь к берегу, глубоко дышу и пытаюсь взять себя в руки. Облака уже рассеялись, солнечные лучи пробиваются сквозь них и золотом отражаются на поверхности воды. Айсберги напоминают огромную сверкающую флотилию. Маленькие плоские фигуры плавают рядом с рельефными гигантами. покрытыми синими тенями и белыми отблесками. И все же, даже в такой ясный день, когда волны выбрасывают сверкающие, подобно бриллиантам, капли с каждым ударом о скалы, в спину мне дует ветер, а в ушах стоит шум от пяти тысяч пингвинов. Я не могу отделаться от потрясения, вызванного недавними событиями. Я не понимаю, как мы справимся со всем. Ведь Дитрих тоже совсем скоро уедет. Мне придется определиться с тем, что мы сможем сделать, и тем, что у нас уже точно не получится. И как Вероника отреагирует на новости. Она справедлива, но упряма. Надеюсь, Патрик не станет настраивать ее против нас. Я знаю, что ему больно. Но... он ведь не способен на такое меня охватывает чувство одиночества я позволяю себе немного поплакать а затем возвращаюсь в центр колонии среди черно белой массы виднеются крошечные цветные точки желтыее метки которые мы прикрепили к крыльям птиц чтобы отслеживать отдельные особи я всматриваюсь в толпу пингвинов чтобы разглядеть одну оранжевую точку среди сотен желтых. Если я смогу найти Пипа, он поможет мне немного взбодриться. Мне не требуется много времени, чтобы его отыскать. Я пробираюсь к нему через других птиц, гнезда из гальки, камни и скользкая розовая гуана. Он занят оживленной болтовней, с честной стайкой других пингвинов. Они синхронно поворачиваются и смотрят на меня с типичным для Адели любопытством. Пип вытягивает голову и встряхивает хвостом. Впервые с отъезда Патрика мне удается улыбнуться. Пип уже подросток и совсем не похож на тот милый комочек, которым мы его нашли, но я все еще обожаю его. Когда речь идет о других пингвинах, мне удается сохранить положенную дистанцию. Я видела мёртвых адели, лежащих повсюду у моих ног после снежной бури, видела птенца, заклеванного до смерти поморником, видела окровавленного пингвина, которого тюлень ударил о скалы, а затем съел. Как хирург перед операцией, я научилась дистанцироваться эмоционально от страданий пингвинов, иначе я просто не смогла бы работать. Но когда дело касается Пипа, все совсем иначе. Все дело в Веронике. Ей каким-то образом удалось передать мне свои чувства к этому маленькому пингвину Адели, чувства, которые корнями уходят в ее прошлое. Майк и Дитрих знают об этой моей слабости, нехарактерной для ученых. Майк говорит, что это не и сантименты. Дитрих отвечает, да, но это не мешает ей выполнять свою работу. В свое оправдание я напоминаю им, что ПИП – единичный случай, и благодаря ему мы получили большую общественную поддержку. Кроме того, я считаю, что любовь – это хорошо, независимо от обстоятельств. Пип наклоняет голову и тянет меня за штанину. Он еще слишком молод, чтобы спариваться и заводить потомство, поэтому его приятели особенно важны для него. Одного из них я уже пометила. Я записываю его номер или, может быть, ее С пингвинами Адели сразу не разберешься. Затем я пользуюсь их растерянностью и быстро помечаю остальных троих. Они вырываются, когда я поднимаю их с земли. Но я очень аккуратно засовываю их под мышку и закрепляю браслеты у основания их крыльев. Только один раз в ответ пингвин меня клюет. Пип с интересом наблюдает за процессом. Ну вот теперь мы посмотрим, всегда ли ты тусуешься с одним и тем же приятелем, говорю я ему. Скоро я опубликую в блог новый рассказ про него и других пингвинов с острова Медальон. Нет ничего важнее, чем будущее нашей планеты. Поэтому я так много рассказываю о наших исследованиях, скорости таяния ледников и опасности, которую это представляет. для наших дорогих пингвинов и для всей планеты в целом. Я развлекаю аудиторию фотографиями Пипа и рассказами о нем, ведь он невероятно популярен. Также я делюсь некоторыми историями из нашей повседневной жизни в центре, но я не собираюсь рассказывать там, что Патрик нас покинул. Я делюсь проблемами только если это необходимо. И лучше скрывать от читателей плохие новости, если это возможно. Я напишу электронное письмо Веронике как можно скорее. Я не собираюсь никого обвинять, но ей следует услышать нашу версию произошедшего.